49. Снова яд. Хм, улыбнулась Дзи Юньхэ, глядя в глаза наставнику государства, который знал о человеческом мире все, но не испытывал никаких чувств. Неужели в мире появилось что-то новое? Наставник государства выпрямился, посмотрел на Дзи Юньхэ сверху вниз и коротко ответил: Ты Покоритель демонов, который превратился в демона, И в самом деле мог сойти за чудо. Дзиюньхэ притихла. Наставник государства молча достал из рукава кинжал и бросил его в камеру. Девушка подняла клинок. Вы хотите, чтобы я совершила самоубийство? Вам нужна моя жизнь, только кровь. Дзиюньхэ криво усмехнулась и не колеблясь провела кинжалом по тыльной стороне ладони. На лезвие осталась кровь, которую клинок тут же впитал точно пиявка. Вскоре Кинжал окрасился валый цвет, и девушка протянула его рукоять наставнику государства. Зиюньха понимала, для чего наставнику государства ее кровь, ведь это он изобрел морозный яд. Двойной пульс наделял покорителей демонов целым рядом особенностей. Он не только давал им духовную силу, но также оберегал от воздействия любой отравы. Однако наставник государства разработал морозный яд которому покорители демонов оказались весьма восприимчивы. Безвредный для обычных людей, для покорителей демонов морозный яд был смертелен. С помощью этого яда наставник государства изменил правила игры и расстановку сил между людьми, нечистью и покорителями демонов. Последние стали подконтрольны двору, а императорская семья в своем величии вознеслась до небес. Наставник государства оказался не только самым искусным покорителем демонов, но и редким знатоком медицины. Юньхэ раньше думала, что леньц онлайн просто отравил ее, однако теперь выяснилось, что пилюли правителя были не так просты. Снадобье изменило ее физиологию, сотворив что-то с телом, и она понятия не имела что именно. Наставник государства хотел это узнать. Юньхэ тоже снедала любопытство. Вот только ее интерес был иной природы. Она опасалась, что не дождется, пока наставник государства разберется, что к чему. Наставник государства взял кинжал, но Дзи Юньхэ не сразу отпустила клинок. «Лекарства и бинты», — потребовала она. Наставник государства приподнял брови. Дзи Чэньюй поспешно вручил пленнице белый шелковый платок. «Прими пока это». Дзи Юньхэ не стала капризничать. Взяла платок и, зажав зубами его кончик, умело перевязала здоровой рукой раненую ладонь. Подняв голову, она сказала наставнику государства. «Жизнь в темнице тяжела. Стоит сделать ее более сносной». Наставник государства едва взглянул на пленницу. Не удостоив ее ответом, он взял пропитанный кровью кинжал и вышел. Дзи Чинь Юй вздохнул с облегчением, в его глазах появилось беспомощное выражение. «За исключением принцессы, ты единственная, кто смеет так разговаривать с наставником». Цзи Юньхэ посмотрела на свою рану и улыбнулась. «Величие наставника внушает страх, даже когда он не показывает гнева. Понятно, почему обычные люди его боятся». «А чем ты отличаешься от обычных людей?» «Я не боюсь смерти». Дзи Юньхэ произнесла эти непростые слова с такой легкостью, что Дзи Чэньюй не сразу нашелся, что сказать, а потом произнес: «Юньхэ, ты неплохой человек. Наставник тоже. Сейчас, если у кого-то рождается ребенок с двойным пульсом, его предпочитают сразу задушить. Нас с каждым годом все меньше. Окажи наставнику содействие, и он не убьет тебя. Речь не о том, убьет меня кто-то или нет. Просто мой срок уже на исходе, ответила Дзи Юньхэ, пристально глядя на ученика-наставника. Но ты все же принеси мне лекарство, чтобы остановить кровь. В конец, обескураженный поведением Дзи Юньхэ, Дзи Чин Юй вздохнул. Хорошо, подожди немного, я все тебе принесу. С этими словами он развернулся и вышел. Темница снова погрузилась в тишину. Дзи Юньхэ осталась в одиночестве. Она смотрела на прутья решетки, которые почти стали частью ее жизни. Когда девушка попыталась их коснуться, защитное заклинание оттолкнуло ее руку. Эх! прозвучал девичий голос в пустой тюрьме. Тебе было так же тоскливо. Дзиюньха никто не ответил. Тогда она легла и уснула. Девушка крепко спала и видела прекрасный сон. Ей снилось безбрежное море. В волнах которого мелькал огромный рыбий хвост. Он плыл быстрее, чем летели птицы. Во сне она плыла вслед за хвостом и смотрела, как он мучится к горизонту и исчезает в глубинах моря. Он так и не вернулся. За эти дни Дзиюньха перевидала много подобных снов. Ей нравилось спать. Каждый день она проводила во сне большую часть времени и просыпалась с улыбкой. Обычно девушка еще долго улыбалась в пустоту, потому что ощущение свободы и счастья, которое дарил ей сон, было поистине восхитительным. Но когда Дзи проснулась этой ночью, улыбка быстро исчезла с ее лица. Она почувствовала знакомую боль в груди. Яд снова напомнила себе. В темнице наставника государства не было ни Циншу, ни Лень Цанлане, чтобы дать ей противоядие. Надежды на счастливый исход Не было. Она свернулась на полу клубочком. Изо всех сил, стараясь сдержать крик, девушка прокусила губу, но боль в груди усиливалась. Наконец, не в силах больше терпеть, Дзию поднялась и, не колеблясь, ударилась головой о решетку, опечатанную заклинаниями. Она не пыталась вырваться и бежать. Она рассчитывала, что защитное заклинание сработает и оглушит ее, или же ей удастся разморжить себе голову. Девушка не хотела больше подвергаться этой пытке, на которую ее обрекли без всяких причин. Юньхэ не добилась желаемого. Защитные заклинания не лишили ее сознания, убить себя у нее тоже не вышло. Из разбитой головы текла кровь, заливая лицо, и придавая ему устрашающий вид. Но она не прекращала попыток. Терзаемая болью, девушка продолжала биться головой о прутья, стиснув зубы. В этот раз боль была иной, она не отступала, приступы следовали один за другим. Действие яда усилилось, выкручивая Дзи Юньхэ наизнанку. Не имея возможности хоть на миг передохнуть от боли, девушка, нестерпев, завыла. В темницу примчался растревоженный воплями Дзи и увидел, что Дзи катается по полу с разбитым в кровь лицом. «Юньхэ, что случилось?» — в панике вскричал Дзи Цепляясь руками за грудь, Дзи Юньхэ ползала по камере, как загнанный зверь, и билась из последних сил головой об пол. Но из-за того, что почти все силы отняла боль, казалось, девушка, причитая, бьет земные поклоны. Как будто судьба улучила момент, схватила, наконец, Дзи Юньхэ за непокорную голову и раз за разом прижимала ее к полу, заставляя кланяться небесному владыке. Каждое касание оставляло на полу кровавый отпечаток. В каждом вопле звучал отголосок борьбы. Дзи дзичен Юй перепугался. В конце концов, Дзи застыла в неестественной позе, совсем как в ту ночь, когда на утёсе она упала на колени, опёршись на меч, и обратилась в статую. Дзи Юй осторожно приблизился. «Юнь...» — стоило ему заговорить, как Дзи резко повернула голову, уткнувшуюся в пол. И над Юя сквозь прутья, уставилась пара кроваво-красных зрачков.